Глава пятнадцатая. Возвращение. Я очнулся от того, что по комнате кто-то ходил и без конца чем-то хлопал. Открыв глаза, я прошептал: "Кто тут?" Глаза, быстро привыкшие к свету, увидели женщину в крестьянском коричневом платье с передником и в чепце. Обернувшись, она увидела, что я прихожу в себя. И радостно воскликнула. «Ой, радость-то какая! почнулся спаситель наш! Надо пойти сообщить товарищам вашим!» «Спаситель?» Я никогда не напивался до состояния бодуна, но смею предположить, что мое нынешнее положение имеет с ним немало общего. «Ой, да вы никак запамятовали! Ваши друзья предупреждали! Так я вам напомню, кладбище наше беспокойным было, мертвяки лезли отовсюду каждую ночь, я от них проклятых не было. Так а вы с помощью рисунка волшебного силы много набрали, Да и в ваших друзей её направили. Ваши друзья всех зомби и порешили. Да вот беда только. С кладбища нечисть пришла ещё более ужасная, чем зомби. Вы её победили, но пришлось вам принять водяное обличье, из которого вам никак выйти не удавалось. И тут отец Арсим наш, да подруга ваша, эльфка темноволосая, тоже какой-то обряд провели и вернули вас здравый ум. И вот вы тут уже, считай, третий день в себя приходите. И пришли, наконец-то». «Да, да, понятно, понятно». «А почему вы хлопали дверьми? Вы тут кого-то искали?» «Да точка моя, и газа я такая. У друзей ваших уже в печенках сидит. Все спрашивает, да спрашивает и ерунду всякую, да все время просит пощупать, да потрогать. Вампира-то вашего захожу, значит, она у него клыки щупает. Как убедила, не знаю. Схватила ее, да потащила в подвал, да ремня там дала, пока друг ваш совсем из себя не вышел. А бесполезно. Через час у орка на плечах катается, и его тоже просит клыки показать, да дать пощупать». Командира вашего до да близнецов с эльфийской кровью особо не доставала. Зато за эльфийкой этим волосы полдня бегала. Говорила, какая она красивая, допросила да ее дать потрогать уши и волосы. А брат ваш, судя по всему, она имела в виду Сайраша. Как увидел такое дело, так сразу куда-то делся. И два дня его уже не видели. Вот я ищу тут ее. Небось спрятался где, да и ждет по менту, чтобы и вас везде потрогать да пощупать. Ладно, пересмотрела я тут все. Нет ее вроде. «Пойду-ка обед стряпать, да скажу друзьям вашим, что в себя вы пришли». Когда она вышла, моя голова, начинавшая дико болеть от безостановочного потока информации, успокоилась. Я блаженно вытянулся на кровати. Сил во мне было ещё мало, так что вставать я не спешил. Из-за кошка потянула ветерком. Я ощутил его и ступнями, и животом, и мне стало совсем хорошо. Штаны мои были на мне. Куртки, сапоги и же лежали на табурете возле кровати. Видно, кто-то заботливо освободил меня от лишней одежды. Только я прикрыл глаза с намерением ещё немного подремать, как вдруг... Под кроватью раздался какой-то шорох. Несколько секунд спустя оттуда вылезла девочка лет семи. Лёгкая зелёная платьице, рыжие косички и сотни почему в ярких голубых глазах. «Мама не знала, что под кроватью есть небольшая ниша тайник. Я там спряталась, она меня и не нашла». Жутко самодовольным видом заявила она. «Ух ты!» Я никогда не видела так близко таит Тиас... Сложным словом вы себя называете. В общем, Ящеров. Вы же не обижаетесь, правда?» Я закатил глаза. Но, разумеется, эта девчонка добралась и сюда. Раз уж вся моя команда от неё по всей деревне прячется, то чего же ещё было ждать? Тем временем... «Ух ты! А на животе кожа у вас светлее. Как интересно. И живот такой мягкий». Я хотел было дёрнуть малявку, которая самым наглым образом тыкала пальцем в мой живот, Но хитрюшка мгновенно сменила тактику и принялась меня по нему гладить. Первые же два поглаживания как рукой сняли мое раздражение. А затем я вовсе прикрыл глаза и даже немножко заурчал от удовольствия. Удовольствие, однако, было и недолгим. Уже через полминуты девочка дергала меня за ноги. «Ух ты! А ноги у вас похожи на наши. Только вот когтей таких больших нету. А вы щекотки боитесь?» С этими словами она провела пальчиками по ступне. «Нет», — ответил я с непонятно откуда взявшейся улыбкой. «Кожа слишком твёрдая, потому что тайсианы намного чаще ходят босиком. Обувь надевают редко, обычно зимой, когда холодно. Вот ступня у нас и не такая чувствительная, как у людей». Пятнадцать секунд девочка переваривала информацию. Ещё через пять она уже дергала меня за хвост. «А почему у вас такой длинный хвост? А вам удобно с ним ходить? А как же вы носите штаны и... ну это... нижнее бельё?» Она покраснела от смущения. Ну и вероятно от того, что представила реакцию своей мамули услышать от нее такой вопрос. Специальный шьём», — ответил я с улыбкой. Ну а по поводу хвоста он ведь самого рождения, так что конечно удобно. Тем более что он нужен для того, чтобы удержать равновесие, а еще помогает, когда ныряешь на большую глубину. Чтобы переварить новую порцию информации ей понадобилось меньше десяти секунд. Вот она уже стоит около моей головы и щупает ее. А почему у вас такой большой нос? И где же у вас уши? «И волосы? Как же вы без них живёте?» «Ну, так и живём», — вновь ответила с улыбкой. «У нас свои понятия красоты, так что не нужны нам волосы. А уши-то есть, просто их не видно». Я указал на два обтянутых перепонкой слуховых отверстия на голове. Девочка остановилась, явно размышляя, о чём бы ещё спросить. «Тебя-то как зовут, Ягоза?» — спросил я. «Элис», — представляясь, малышка даже сделала что-то вроде Книксона. «Вот что, Элис». «Иди к маме, она тебя уже обыскалась», — сказал я, не дожидаясь пока девочка обратит своё внимание на оставшиеся неизведанными участки моего тела. «А то я сам её позову». «Нет, нет, не надо», — сполошилась она, тотчас отскочив от меня. «Я ухожу». «Стоп. Твоя мама сама идёт сюда», — уловил мой инстинкт женщину, возвращавшуюся обратно. «Беги через окно, а не то получишь трепку. Элис свою мамочку знала хорошо, поэтому спорить не стала, а просто шмыгнула в окно. В этот момент в комнату вошла мать девочки и успела таки заметить мелькнувшие в окне рыжие косы. «Ах ты, негодница!» — она топнула ногой от возмущения. «Прокралась таких беспомощно успящему! Но погоди, придёшь ты домой ужинать, я тебя устрою!» «Зря вы так почтенная!» — я позволил себе слабо улыбнуться. «В её возрасте любопытство вполне естественно. Именно благодаря нему из неё может вырасти умная и прекрасная девушка. Так она же вас всего облапала, небось!» «Ох, горе оно моё луковое!» Произнося эту фразу, женщина умудрялась одним глазом, сочувствием смотреть на меня, сердито глядя вторым на окно, через которое успела скрыться ее неумеру любопытная дочурка. «Ничего страшного. Быть может, она единственный раз в жизни видит такого, как я. Потрогала, ну и что? Зато будет о чем вспомнить, да и перед подругами похвастаться. Ладно, оставим это. Сюда ваши друзья идут. Вам с ними поговорить надо». Она вышла. Через минуту в комнату вошли Тхас и Вогнер. «Как ты себя чувствуешь, демен спросил Орк. «Нормально, только слабость во всём теле пока. Передохнуть бы ещё один день, да можно и путь будет продолжать. Вы мне лучше скажите, куда сараж делся? Хозяйка говорит, что он до дня как исчез». Вогнер фыркнул. «Ты меня удивляешь. Тебе, Мия, с Арсимом жизнь спасли. А первый вопрос, который ты нам задал, — куда делся Сараш? Всё в порядке с твоим ящером. В один из запертых сараев залез он. Да там и спит всё время. Ну и за едой по ночам вылезает. Ну, Мия с Арсимом надо думать в порядке. Иначе бы сказал в первую очередь, — спокойно ответил я. Сказать по совести до да, отца Арсима большого дела мне не было, ведь я почти его не знал. Мия же... Мне не хотелось показывать им какой бы то ни был интерес к Тёмной Эльфийке. К счастью, ни не ни Вогнер эту тему дальше развивать не стали. Орг взял меня за запястье. Через двадцать секунд он сказал. Не нравится мне твоя слабость. Не от тела, а от разума твоего она идёт. Ещё три дня ничего и слышать не хочу о продолжении пути». «Ты что, по одному только пульсу это определил?» — недоверчиво спросил я. «Ну так я же орк. Мне доводилось врачевать таисианов. Так что структура твоего тела я знаю ещё лучше, чем человеческую. Тебе не следует продолжать путь немедленно». Но я и спорить с ним не буду. Смысла в том не было никакого». Только снова испортим, казалось бы, налаживающиеся отношения. Да по совести Вогнер сейчас всю плешь должен был мне проесть касательно того риска, которому мы все, и я в частности, в очередной раз себя подвергли. Так что ближайшие три дня придется согласно кивать головой на все, что они скажут. Сказано, сделано. Медицинским навыкам Дхаса я верю, так что с кровати вставал только для того, чтобы принять пищу и справить естественные потребности. Во время ужина особенно занятно было наблюдать в окно, как Элис подпрыгивала возле сарая, где засел мой чешуйдитый друг, и кричала. «Дяденька Сайраж, выходи! Я знаю, что ты там!» А через несколько секунд удирала от своей мамаши, которая гналась за ней с плёткой. Трудно было удержаться от хихиканья, причём не только мне. После ужина я подошёл к Миа Саре и поблагодарил их за помощь. Я знаю, это очень важно для них. Кроме того, Мия для меня до сих пор фигура-загадка. И если я хочу, чтобы между нами были доверительные отношения, мне нужно приложить к этому какие-то усилия. И ведь в самом деле, если подумать, то отношения прочих членов команды давно ясно. Тхас и Райлис явно симпатизируют мне. Близнецы, конечно, косо поглядывали, но вроде успокоились и заняли нейтралитет. Вогнер тоже скорее нейтрален, но как командир свой нейтралитет он скрашивает благожелательностью. И только Меориале остается для меня загадкой упорно ускользающим от классификации характером. После этого я пошёл в церковь и там поблагодарил Арсима за помощь, на что в ответ получил сотни благодарностей за помощь смертницами. Закончив обмен любезностями, я вышел из церкви. Путь мой лежал к кладбищу. А кладбище, вопреки ожиданиям, выглядело совершенно нормально. Ни развороченных плит, ни перекошенных крестов. Как будто здесь вообще ничего не произошло. Как же так? Неужели мертвецы просто прошли сквозь землю? Я хотел было ступить на кладбище, как вдруг чья-то рука легла мне на плечо, удерживая на месте. Я обернулся. Это был Тхаз. «Не надо», — сказал Орк. «Получишь свои ответы в другой раз. Ты ещё слаб. Так что иди-ка в дом и ложись в кровать». Не став с ним спорить, я побрёл следом. Поселили нас в небольшом домике. Обычно его использовали в качестве карантина, но, как нас заверил лично отец Арсим, Он уже больше двух лет не использовался по назначению. Я прошёл в свою комнату и улёгся на кровать. Хотя кровать была обычной пружинной койкой, тем не менее она была достаточно удобной. Однако не успел я закрыть глаза, как в окне нарисовался Сайраж. Деловито спрыгнув ко мне, он спросил, «Как ты себя чувствуешь?» «Да хорошо я себя чувствую. Впрочем, если тебе тоже хочется побегать вокруг меня да поухать над моим измученным телом, не стану мешать», — ехидно добавил я. сказал." что тебя ослабел разум, и что тебе ещё несколько дней желательно лежать и поправляться». Не обращая внимания на моё ехидство, продолжил Сайраж. «Так, ну хватит. У меня нормальный разум. Хватит называть меня слабоумным», — вспылил я. «Речь не о том, что ты потерял рассудок. Дело в другом. У тебя не восстановилась сила воли после твоего провала». «Провала? Как ты любезен, Сайраж!» На меня нашло какое-то непонятное настроение. Так что, повинуясь внезапному порыву, я скрестил руки и сердито посмотрел в сторону. «Я всего лишь говорю правду. Тебе не хватило силы воли удержать разум в водном обличии. Это не твоя вина. Неизвестно, что такой технике необходимо обучаться очень долго и обязательно под присмотром учителя. Я намекаю на другое. Тот факт, что тебе удалось выкарабкаться, ещё не означает, что ты полностью поправился. Если ты пришёл только для того, чтобы сказать мне это, ты не переживай. Я не собираюсь противиться указаниям Тхаса. Ему я доверяю не меньше, чем тебе. А остальным?» — казалось бы, невзначай спросил Таисиан. Я же при этих словах внимательно на него посмотрел. «Нет, ящер пришёл не для того, чтобы справиться о моём самочувствии. Ему и так известно об этом достаточно. Ему нужно что-то другое, что-то личное. А почему ты вообще решил спросить меня именно об этом и именно сейчас?» Сайраш не ответил. Он стоял почти неподвижно, лишь метавшийся сзади хвост выдавал его волнение. Затем очень медленно обошёл мою кровать и уселся с другого края. «Знаешь, Дэмиан, когда я тебя впервые увидел в порту, то сразу почуял в тебе что-то. В общем, для меня не было секретом, что ты многого недоговариваешь. Да, ты производил впечатление немного наивного, но, в общем-то, неплохого парнишки. Однако я явно ощущал в тебе хорошо замаскированное второе дно. Не потому, что ты плохо маскировался. Жизнь заставила научиться быстро и точно давать оценку тем, кто встречался на моём жизненном пути. А уж потом, когда тебя привёл в Орд и рассказал о твоих проделках в городе, понял, что даже двойного дна тут недостаточно. Я присел на кровати и подобрал под себя ноги, ожидая продолжения. Он же обернулся, и его жёлтые глаза буравили меня насквозь. «Твои способности меня поразили» и я поверил в значимость твоей миссии по отношению к нашему миру. Просто поверил. Вопрос о семье уже по инерции задал. А твоя честность? Ворд упомянул, откуда ты взял деньги и сколько потом вернул. Совершенно органично дополняла этот характер. Характер того, кто готов бескорыстно помочь, не ради награды, а лишь потому, что кому-то нужна помощь. И ты бесстрашно кинулся спасать неизвестных тебе людей. А потом? А о том, что было потом? «Можно не напоминать», — сердито пробурчал я. «Артаж приложил немало сил, чтобы исцелить меня. Не начинай всё сначала». «Я повторю тебе то же, что сказал ещё тогда», — спокойно продолжал Сайраж. «Злому эго даже не все дракону могут сопротивляться. А уж о том, чтобы ему воспротивился так, как это сделал ты кто-то из прочих, мне вообще ничего неизвестно. Но вопрос в другом. Когда я попросился к вам в отряд...» Ты позволил мне идти с вами. Когда я предложил тебе этот ритуал, ты без страха доверил мне свою душу. Для нетодейсианина немыслимый поступок». Он замолчал. Молчал и я, не решаясь нарушить хрупкость и уязвимость момента. Все это время Сайраж был ускользающе шутлив и приветлив со всеми. Казалось, что любые настороженность и недоверие соскальзывали с него так же, как капли воды с его шкуры. Его доброжелательность не имела границ. Теперь же он раскрывается передо мной с другой, уязвимой и слабой стороны. «Когда же мои соплеменники схватили меня и предъявили ужасное обвинение, ты спас меня?» Совсем тихо продолжал он. «Ты спас меня тогда, когда я сам перестал бороться за свою жизнь. Мало того, ты вернул мне имя и честь, и я хочу узнать». Наши взгляды встретились опять. «Чем я заслужил такое доверие?» Я молчал очень долго. Что подвигло его на этот разговор? Не знаю. Я не знаю, как он жил раньше. Не знаю, как его растила семья. Почти ничего о нём не знаю. Ну а ребята в порту? Впервые за долгое время верный инстинкт молчал, не реагируя на зов о помощи и предоставив мне вести разговор самому. Мне казалось, они за тебя были готовы горой стоять, как, впрочем, и ты за них. И отчаянно пытался вызнать хоть какую-то информацию, которая поможет мне найти верный ответ. «Это другое», — мотнул головой ящер. «Поначалу они тоже относились ко мне очень прохладно, и лишь много позже, чуть ли не по прошествии пяти лет, начали доверять». «Да на что ты намекаешь, я не могу понять», — отчаянно спросил я, впервые пытаясь нашарить правильный ответ самому. «Я почувствовал, что ты хороший, что тебе можно доверять. Почуял не своими уникальными способностями, а силами души. Что в этом такого?» Сайраш отвернулся. Лишь сейчас интуиция сказала, что он плачет. Я был просто ошеломлён. Он сидел, не издавая ни звука. Сайраж сейчас изливал мне душу, причём, судя по всему, он никогда не делал этого раньше. Я чувствовал его неловкость, стыд, злость на самого себя за несдержанность, но он уже не мог остановиться. «Ты просто не рос в нашем мире и не знаешь, как относиться к таким, как мы». Вогнер намекнул, что наш путь лежит в один из крупнейших городов. Так что если продолжишь сохранять этот облик, непременно узнаешь. Мы, как ты заметил, щедро одарены природой. Сильное, выносливое, приспособленное тело. Кто-то даже считает наши тела красивыми. Как правило, острый проницательный ум, хотя это уже издержки традиционно непростого воспитания. Ходят легенды, что мы состоим в родстве с самими драконами. Но всё это привело лишь к тому, что нам стали завидовать самой лютой завистью и медленно, но верно, притеснять в правах. Это длилось очень медленно, но все попытки пресечь этот процесс показывались в дурном свете и оборачивались против нас самих. Ящер вскочил и принялся мерить комнату шагами. Он уже не скрывал мечущегося из стороны в сторону хвоста. На руках в свете уходящего солнца блеснули когти, зрачки в глазах стали совсем тонкими. «Мираэль сказал тебе...» что среди тайсианов больше всего робот-торговцев. Его кулаки сжались сами собой. «Поверь, Дэмиан, нет хорошей жизни, это так. Из всего доступного нам выбора профессий остались лишь телохранители, стражники, да бортники иногда нанимают нас из-за крепкой шкуры. И всё. Причём служащим тайсианам далеко не всегда выдаётся верительное. Всего одно слово капитана гарнизона, ставшего утром в нестой ноги, и два года службы оказываются загубленными бесповоротно. Вот откуда берутся воры, разбойники, работорговцы. Нам перекрывают воздух к выживанию. Если бы ты знал, сколько талантливых учёных, врачей, травоведов было ещё сто лет назад из наших, да и в сильных магах недостатка не было. Сколько трудов написано, сколько открытий сделано. И знал бы ты, сколько тайсианов... Ещё сто лет назад бесстрашно становились некромантами, понимая, что это сделает их окончательными изгоями даже среди своих. Имен не перебирают, но факт происхождения умышленно умалчивается. И это невыносимо. Он остановился передо мной, бурая меня глазами. Он выбросил вперёд руку, словно выдвигая мне обвинение, и тихо прошипел. «И потому тебе следует знать, что когда ты появишься в таком облике на людях, не этих, готовых броситься в ноги любому, кто спас бы их от беды, а в том же городе. То знай, на смешек и клеиты ты услышишь больше, чем за всю свою жизнь. И потому я прошу тебя, не приближайся ко мне ещё ближе. Если ты сейчас скажешь, что мы всего лишь спутники, объединённые общей целью, я пойму и не стану больше навязываться. Но если ты станешь мне другом и потом предашь... Зрачки в его глазах расширились, став почти круглыми. «Я этого не переживу!» Как на это стоило ответить? Как приблизиться к тому, кто никогда ни с кем не дружил, но тем не менее знает, как сильна боль предательства? На этот вопрос не было правильного ответа. Вернее, он был, но для него не нужны были сверхъестественные способности. Я встал с кровати, подошел к Сайрашу, стоявшему у окна, и аккуратно положил ему руку на плечо. «Тебе не следует бояться моего предательства», Мой мир меня особо не баловал, но научил одной важной вещи — не окружать себя пустыми людьми и плевать на общественное мнение. Пусть говорят, что хотят. Ты, друг мой, был рядом, когда я умирал, и не бросил меня. Так какая разница, что скажет какая-нибудь базарная торговка, увидев мое лицо? Тебе не следует этого бояться, Сайраж. Обещаю, я никогда тебя не предам. Он обернулся. Его желтые глаза вновь встретились с моими синими. Он смотрел зло и требовательно до последнего отказываясь верить. Но я всего лишь смотрел на него в ответ. И кажется, он поверил. «И я сделаю ещё больше», — продолжил я. «Я пройду свой путь, как тайсиан до самого конца. Пусть потом слагают легенды про ящера, который спас целый мир. Или, по крайней мере, попытался. Это поможет расе тайсианов Я же либо умру, либо вернусь в свой мир, так что мне будет уже неважно. Всё будет хорошо», — сказал я. «Верь мне». Затем очень медленно очень осторожно обнял его и прошептал. «Как бы плохо ни было, помни, ночь всегда наиболее темна перед рассветом». Он также невероятно медленно ответил на моё объятие. Мы так простояли около двух минут. «Ага, я так и знала, что вы придёте проведать вашего друга», раздался голосок Элли сзади. «Теперь-то вы никуда от меня не денетесь». Ди успел Сайраш моргнуть и глазом, как девочка уже бегала вокруг него и восхищённо говорила, какой у него большой и красивый хвост и просила разрешения его потрогать. И в этот самый момент, за весь наш долгий путь, за все время нашего знакомства, лицо ящера озарило чистое, светлое, ничем не замутненное, счастливое улыбка.